Неприятные новости Нужно было отработать припев, и я приехал в студию. Работать с голосом я предпочитал один, а потом уже с парнями перекладывать на музыку. Но студия оказалась не пуста. Стас был здесь. Он сидел с гитарой на диване, не потрудившись включить верхний свет и ограничившись только боковой подсветкой вдоль стены с колонками. «Привет, брат», — кивнул он мне, не отрываясь от медленного перебора струн. «У Банаева явно случилось какое-то дерьмо. Он может быть каким угодно. Отбитым слишком веселым да сучки бесит сарказмом и пребывать в ярости в которой крушит все вокруг себя не зря его многие называют коротко и емко отмороженный но вот так разбитым и в печали я его видел пару раз и оба были связаны с его семьей стас в принципе не склонен к одиночеству и не прячется обычно в себя он из тех кто выливает свою ярость прилюдно а значит что то реально его пришибло. привет стас я стащил с плеч куртку и прошел в студию Свет включать не стал, но щелкнул пультом, запуская вторую линию подсветки, а то уж совсем ни черта не видно. «Пиво будешь?» Он кивнул на две закрытые бутылки, что стояли рядом на журнальном столике. Третья и четвертая были открыты, одна пустая, вторая на две трети. Не планировал, но можно. Я пожал плечами и, достав ключи, открыл одну бутылку с громким хлопком. Банаев молчал. Перебирал струны и явно о чем-то думал, втыкая в одну точку на полу. «Рассказывай». Я сделал глоток и поморщился. Пиво горчило, я такое не очень любил. Отец в городе. Стас ответил ровно, но ну, в этом-то и крылась загвоздка. Он обычно очень эмоционален. Сейчас же было ощущение, что сдерживание эмоций — накал перед взрывом. Я сморгнул, встряхнув головой. Странно, но я, кажется, я чувствовал его напряжение. Не считывал, как обычно, а именно чувствовал. Фрагментами, дергаными, прерывающимися кусками, но точно чувствовал. Парней из детдома и ребят из группы я изучил настолько, что считывал их уже на автомате, почти не подключая сознательную часть. Но сейчас было иначе. И ты, кажется, не особенно рад его видеть, верно? Банаев вскинул глаза, и струна дала оборванный резкий звук. Я бы этого ублюдка вообще не видел. Проговорил сквозь зубы, и меня обдала вибрация его злости. Но, к сожалению, придется. Думаешь, будут проблемы? Проблемы? Он усмехнулся, только ни хрена не весело. «Да мне пиздец, Матвей. К тому же ему уже известно, что я бросил университет. Это же для него как нож под ребра. И я уверен, что он мне в ответ не один воткнет». Отбегал я свою Матвей, сечешь? Кажется, дела у Стаса были еще более дерьмовы, чем я мог предположить изначально. Я знал, что у него проблемы с отцом. И в Москве он живет с матерью и младшей сестрой, которую его мама родила от другого мужчины. В свои двадцать Стас мог проявлять себя достаточно взрослым и осознанным, чтобы заботиться о них. Благо, наши гонорары позволяли это делать. Он мало рассказывал нам с парнями об отце, говорил только, что тот занимается бизнесом и живет в Сочи. Что он довольно властный человек, и они сильно не ладят. Отец разочарован Стасе, потому что тот не хочет быть тем, кем его хочет видеть отец. Мне всегда было сложно его понять. У меня не было ни отца, ни матери. Только Шорохов, который был единственным, когда-либо проявившим обо мне хоть какое-то подобие заботы человеком. Я даже думал не раз, как бы я поступил на месте Стаса. Смог бы договориться с отцом, найти компромисс или нет. Он ведь не чужой человек, и ему, судя по всему, не все равно. Но одно дело представлять себя на месте другого, другое же быть в самой ситуации. И то, в какой сейчас был Стас, ему явно не нравилось. — Ну, ты ведь взрослый, Стас. Может, просто поговорить с отцом по-взрослому? Я попробовала озвучить то, во что и сам не очень-то верил. — Ну что, по факту, он может тебе сделать? Ты сам волен выбирать свой путь, брат. — О, Мас! — покачал головой, скривившись Банаев. Самому выбирать свой путь — это не про нашу семью. Он сделал большой глоток пива и со стуком поставил бутылку обратно на столик. Отложив гитару, Стас взъерошил короткие светлые волосы, потер ладонями лоб и оперся локтями на колени, а потом поднял голову и серьезно посмотрел на меня. Ты просто не в курсе, кто мой отец, Матвей. Я не говорил, и мне жаль, но я хотел обезопасить группу. Потому что мой отец — настоящий мудак. И, поверь, он мог сильно подпортить то, что мы имеем сейчас. Стас откашлялся и напряженно выдохнул. «Банаев — это фамилия по матери. Я взял ее, когда мы переехали в Москву после их развода. А отца моего зовут Владимир Морозов. Слышал о таком? Нихера себе. Просто нихера себе. Конечно, я слышал о Владимире Морозове, известном на всю страну миллиардере. У него бизнес в сфере энергетики и слава очень жестокого человека. Неожиданно. Я вскинул брови, не сразу находясь, что сказать. Ага. Стас покачал головой. «И я его единственный сын. Помазанник, блядь. Чувствуешь груз ответственности на моих плечах?» Я чувствовал. «Да, именно это слово подходило больше всего. Слушай, уверен, все будет хорошо. Я попытался поддержать друга, но понимал, что если его отец реально решил начать давить на сына, то Стасу придется несладко. Мы что-нибудь придумаем, брат. Думаю, мне придется уйти из группы Матвей». Стас посмотрел с сожалением и глубокой печалью. Для каждого из нас Таттем был детищем и альма-матер. Обалдел. Давай не будем спешить с решениями, Стас. И сделать это лучше, пока отец не взял ее в фокус. Он приехал за мной, Мас, я уверен. Встречу пока не искал, но это дело времени. Очень короткого времени. Он откинулся на спинку дивана, запрокинув голову и прикрыл глаза, а я ощущал в груди странный горячий ком. Я понимал, что, скорее всего, ничего не смогу сделать в этой ситуации. Просто нихера. Никак не смогу повлиять. И это бессилие жгло, простреливая под ребрами непривычным жжением. В кармане отозвался вибрации телефона, и я посмотрел на экран. Звонил Феликс. «Да», — смахнул на ответ. «Шеф вызывает», — серьезно сказал тот. «Сказано срочно. Адрес у меня, надо ехать, Матвей». «Далеко?» Я поморщился. Лисичка ждала меня через два часа, я должен был заехать за ней. «Больше часа в одну сторону». «Дерьмо» машиной. На коньке быстрее, но погода говно. Давай на машине. Заеду за тобой через 20 минут.